У вас ведь всегда бывали деньги. Когда есть деньги, что с ними делать? Это зависит от владельца. Что вы делаете со своими деньгами, чтобы не превратиться ни в скупца, ни в мото? Ведь скупость сушит душу, а расточительность топит ее, не так ли? Фабрицией не сказал бы умнее. Признаться, мои деньги никогда не были мне в тягость. Фабрицией...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 Я никогда не пользовался тайниками. Так у вас есть доверенный, которому вы отдаете свои капиталы, и он платит вам изрядные проценты? Нет. Так что же вы делаете с доходами? Я трачу все, что получаю. Излишков у меня нет, дорогой Д'Артаньян. А, вот что. Вы живете как вельможа, и 15-16 тысяч ливров в год проходят у вас сквозь пальцы.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 Монг называет вас своим другом, я знаю, но по глазам его видно, что память у него хорошая, и к тому же он очень горд, это видно по высоким дугам его бровей, знаете, большая суперцилиум. — Обязательно выучу латынь, — подумал Бертоньян. Суперцилиум, перевод с латинского, имеет двойное значение — бровь и надменность. Примечание — редакция.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 «Повидайтесь с сестрой моей Генриеттой. Она знает вас?» «Нет, Ваше Величество, но такой старый солдат, как я, скучное зрелище для молодой веселой принцессы. Я хочу, чтобы сестра моя знала вас, чтоб она в случае надобности могла положиться на вас. Все, что вам дорого, для меня священно. Хорошо, парри, добрый пари войди сюда». Боковая дверь отворилась, и вошел пари Увидев Д'Артаньяна, он очень обрадовался. «Что делает Рочестер?» спросил король. «Он на канале с дамами», отвечал пари «А Бекингем там тоже». «Очень хорошо. Ты отведешь господина Д'Артаньяна к Вилье, так зовут герцога Бекингема Шевалье, и попросишь его представить господина Д'Артаньяна леди Генретти». пари поклонился королю,